Глава 21. первая. Наемникам с минимальными потерями удалось преодолеть первые рубежи обороны, спешно организованные застигнутыми врасплох бойцами президентской охраны. Но буквально в двух шагах от цели они натолкнулись на столь ожесточенное сопротивление, что наступательный порыв выдохся сам собой. Нападавшие заботились только о собственной шкуре и карманах, поэтому рисковать жизнью им хотелось меньше всего. Пришлось самим перейти к обороне, поскольку взять с налету твердыню, расположенную в самом сердце Черкизона, они даже не стали пытаться. И без того эта попытка стоила наемникам потери добрых двух десятков бойцов, скошенных в упор кинжальным огнем трех пулеметов, бивших из заложенных почти доверху всяким барахлом окон Белого дома. Окна в подземном городе вообще играли больше декоративную роль, а уж если напихать в них обломки мебели и прочего барахла, очень легко становились бойницами и амбразурами. Игорь, конечно, подозревал, что часть убитых чувствовала себя отлично. Слишком уж удачно они расположились за телами своих невезучих коллег. Но выдавать себя не считали нужным, прикидываясь мертвыми под свинцовым ливнем, готовым встретить любого, кто неосторожно решит не то что приподнять голову, а просто шевельнуться. «Артисты!» — подтвердил Игоревы догадки меченый, который морща бинтовала царапанную рикошетом руку. От помощи подопечного он отказался. Царапина, мол, чего на такие пустяки внимания обращать? «Жмуров изображают!» «А вот фиком, им!» Там наверху он ткнул перемазанные кровью пальцем вверх. В грубые своды черкезонского неба. Эдаки финт, может быть, и проканал бы. Дождаться темноты, отползти к своим. А тут чего ловить? Сколь носом грязюку не роет, а солнышко не закатится. Он имел в виду несколько мощных прожекторов, которые заливали площадь перед дворцом синеватым светом. Драгоценное электричество тут, судя по всему, не экономили. Как, впрочем, везде и всюду для тех, кто самый равный среди равных. «Хорошо укрепились», — продолжал командир, прикрывая глаза ладонью от бьющего в глаза яркого света. «В прошлый раз окошечки были пошире, а люстры этих гадских поменьше. Разве...» «Ну да, сынок, не в первый раз я уже это гнездышко штурмую», — оскалил пол рта наемник. «Видишь, на стенах выбоины пулевые». Наша работа. Игорь пригляделся и разглядел на недавно окрашенной стене рядом со свежими пулевыми отверстиями небрежно замазанные выемки в штукатурке. Не получилось в тот раз? Почему не получилось? Все тип-топ прошло. Пару лет назад это было. Тогдашний пахан что-то накосячил, и пришлось его как занозу выковыривать. А он только-только успел от Тихороминой отгрохать. Тут возле стенки и положили их редком всех. И пахана, и бабу его, и тех министров, что не разбежались. Дескать, разгневанный народ отомстил. Нынешний шишкарь, кстати, из тех, кто умным оказался. А может, и замутил все это, чтобы шефа своего сковырнуть. А вы что же? Наемники имеешь в виду? А что наемники? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Кто такой Мавр, знаешь? «Убийца?» «В общем, тогда приказала нам новая власть выметаться в 24 часа, без права возвращения, чтобы, значит, никто ее в честном и всенародном избрании не сомневался, да не болтал лишнего». «И что?» «Да ничего. Полгодика прошло, и снова все по новой закрутилось. Тут ведь всегда нашего брата нанимали. Еще до конца света, между прочим», — со значением добавил Меченый. А про ту заварушку считали правилом хорошего тона, помалкивать в тряпочку. Не было, мол, ее, и все тут. Помяни мое слово, и про эту молчать будут. Переворот не может быть удачен, продекламировал он. Не то он называется иначе. К Меченому подполз незнакомый Игорю наемник со снайперской винтовкой. «Может, их того?» Кого не успел вовремя перестроиться после своей историко-политической лекции вояка? Да фонари эти. Я их в два счета покоцаю. Лежи уж, коцало!» — напустился на снайпера Меченый, после ранения ставший желчным. Вероятно, царапнула достаточно болезненно. «Свечки ты погасишь, спору нет. А дальше как? С его ночником?» Старик, уже не выглядевший молодцом без возраста, кивнул на Игоря. Чтоб те нас с комфортом перебили. Ну, было бы предложено, — с обидой ответил Стрелок, намереваясь ползти во свояси. Да ты не серчай, — сменил гнев на милость меченой Может, так и надо. Откуда ж мне сиво-лапом узнать? Если тебе старшой приказал. Если был у меня старшой, — нехорошо улыбнулся снайпер. Разве б я с тобой балакал? Мое дело маленькое, командир приказал... Буду фонари дырявить, не приказал, буду лежать да покуривать. Да только вон оно лежит, начальство. Наем, наемник кивнул на двух скорчившихся рядом, как сиамские близнецы покойников. В том, что они не симулировали смерть, можно было не сомневаться. Вряд ли живой человек так долго мог лежать в столь неудобных позе. Да и крови под ними натекло целое море. Вероятно, этих двух скосило первой же очередью. Так что ты тут теперь старшой, закончил снайпер. Приказывай. Приказывать? Что я тебе прикажу? Разве что... Мечин осекся на полуслове. Раздался громкий свист, короткий и три долгих. Все, кончилось мое главнокомандование. Ползем. Гладиатор в тыл. Какая-то шишка там объявилась. ЦУ сейчас давать будет. А я, стрелок озадаченно, разглядывал в оптику амбразуры президентского дворца. А ты тут подежуришь, чтобы, значит, тем пулеметчикам за трофеями охота сползать не пришла. Пошли, ткнул он в бок Игоря. Готовься получить начальственный фитиль. Длинный и обильно смазанный. С кибедаром. Начальством оказался невысокий, худосочный, очень нервный человечек. Был он черноволос, кудряв, очкаст. И облачен в нечто вроде пиджака из черной лакированной и хрустящей кожи поверх белоснежной рубашки с галстуком. Но больше всего Игоря поразила аккуратная бородка клинышком, совсем как у мушкетеров, той старой разваливающейся на отдельные страницы книги. Такого фасона он никогда в жизни не видел. Небритость разных степеней давности, примерно как у него самого сейчас, да это было окладистых лопат и веников, неухоженных, будто мутировавший чертополох, сколько угодно. — Вылитый Троцкий! — сплюнул на пол меченый, будто невзначай скрывшись от цепки глазах под круглыми очочками за широкой спиной незнакомого седого наемника с замотанным малым шарфом шеей. — Кто такой Троцкий? — не понял Князев. «Лев Давыдович, создатель Красной Армии, вождь пролетариата». «Кого?» «Ну ты, Лашпендрия!» — ухмыльнулся Меченый, безграмотный. «Я школу закончил», — насупился Игорь. «С отличием, небось», — ухмыльнулся командир. «Знаю я ваши школы». «А этого знаете?» — кивнул молодой человек на Кожаного, решив замять тему. «Да аттестата с отличием ему было далеко». Лично Бог миловал, но слышать о нем слышал, пробурчал наемник. Товарищ Пинскер, известный теоретик торжества пролетарской революции и победы коммунизма в отдельно взятом метро. Тот-то, я смотрю, красненьким от всей этой затеи попахивает. Ха! — буркнул, обернувшись, седой здоровяк с шарфом на шее. Попахивает. Прет вовсю, аж башку на бок заворачивает. Товарищ Пинскер тем временем взобрался на какой-то ящик, угодливо подставленный ему угрюмыми помощниками, сплошь бритыми наголо крепкими парнями в кожаных куртках. «Товарищи!» — провозгласил он слегка картавя. «Туда на от Черкезона стенает под гнетом буржуазных колопиц и их криминальных наймитов, и мы, передовой отряд поэтата» скучные слова и лозунги мало волновали прошедших все круги ада профессиональных солдат. Кто-то шепотом беседовал с соседом, кто-то морщась, менял повязку на свежей ране, кто-то откровенно дремал, привалившись к стенке. Где-то часто трещали выстрелы. Вскоре оратор обратил внимание, что речь его никому, кроме телохранителей, поедавших шефа глазами, не неинтересна. И перешел к конкретике. «Я хочу узнать, товарищи!» Отбросил он в сторону ритуальное многословие. «Почему до сих пор не взят оплот местной буржуазии?» Вождь махнул холеной ручкой в сторону резиденции, скрытой от глаз, и шальных пуль заодно, и сгибом хода, и сделал паузу. «Вот вы!» – ткнул он со своей трибуны пальцем, выбрав почему-то именно Игоря. «Ответьте мне, товарищ!» «Укрепились черкизонцы отменно», — буркнул вместо своего подопеченного Мечиной. «Их и артиллерией там не возьмешь. Засели намертво. Гранатометчиков бы сюда парочку». Оживились его коллеги, услышав, наконец, что-то кроме пустой болтовни. «Выкурили бы гадов, на раз». «Но вам же заплачено», — возмутился Пинскнер. «О чем речь?» «Половину!» – раздались голоса. Самый делоп под пули подставляй за свои картавые!» «Почему картавые?» – спросил Игорь умеченного, не принимавшего участия в Общем море и только слушавшего других с кривой ухмылкой, обычной на его изуродованном лице. «Да Ленина они нас со старых советских еще рублей накрасили и тискают на своих бумажках», – охотно пояснил тот. Нули только добавляют к цифрам, и все. На, погляди. Меченый порылся в кармане и вытащил мятую красную бумажку в тысячу рублей. Крахоборы! Захлебнулся праведным гневом кожаный. Рабы презренного металла, продажные шкуры, гранатомет им. А тельняшку рвануть на груди слабо, а? Он переждал гул возмущенных голосов и поднял руку. «Будет вам ударная сила!» «Товарищ Земцов, прошу!» из хода за его спиной появился высокий худой человек с напряженным лицом. А вслед за ним шагали... «Е-мое!» моё охнул меченый подляск затворов и отчаянный мат со всех сторон. «Я на такое не подписывался!» «Кто это, Игорь, схватился не за автомат, а за шпагу, наполовину вынув ее из ножен?» «Твари!» «Мутанты!» Вояка бочком-бочком, как и остальные, отодвигался к стене, пропуская мимо себя странную процессию. Худого поводыря и неуклюже топающих за ним закованных в черный кевлар пятерых человекоподобных существ, казалось, сплошь состоявших из одних мускулов. «И откуда такие берутся?» – спросил молодой наемник. Может, покойников оживлять, умельцы какие-то наловчились? Брехня, пробасил Шарф. Говорят, живые это люди. Только снадобьем их каким-то накачивают, и становятся они как будто куклы. На пули им плевать, продолжил наемник. Говорят, даже без руки или ноги драться могут. А без головы? Без головы им каюк. Зато сами кому угодно башку оторвут. «Посмотрим, посмотрим». «А это кто?» – встрял Игорь в беседу старших. «Человек, который с ними идет. Поводырь?» О, «Вроде того. Видишь, у него такой агрегат в руках?» «Умельцы собрали». Шарф был настоящим экспертом по мутантам. «Это прибор, который уродами управляет. То ли инфразвук, то ли ультразвук. Я в этом не Копенгаген, но...» – шарф говорил еще долго – Однако большинство терминов, которыми он пересыпал речь, была Игорю абсолютно незнаком. Но вдумываться или просить пояснений было уже некогда. Мутанты вместе с поводырем скрылись в туннеле, ведущем к цитадели, а за ними на почтительном расстоянии двинулись и наемники.